Щит света над Россией 17 сентября 39. Незримый мир стоит на дозоре и охраняет то, что должно быть охранено. Щит света поднят над великою страною. Замечательно наблюдать, как своеобразно слагается внутренняя духовная жизнь народа, и новое строительство идет помимо существующего строя. Приложу к письму, если найду, вырезку из газеты, из которой вы увидите, что даже по словам главы безбожников Ярославского, в России сейчас насчитываются десятки тысяч тайных русских духовных общин. Там, где наибольшие преследования и насилие над Духом, там особенно ярко вспыхивают огни духовности. Итак, на духа утвердиться в великой стране. Особенно радостно было прочесть, что вы находите мужество устремляться в будущее. Истинно, великая радость рождается в сердце, когда мы осознаем это будущее и не ограничиваем его лишь своей личную неземную жизнью. Труд в мире надземном так прекрасен, так велик возможностями, И знание, что и там мы можем трудиться для осужденного величия нашей родины, растит нам крылья. Много сейчас людей, живущих лишь в прошлом. Мне всегда жаль этих ходячих мертвецов. Устремление в будущее есть выражение накоплений всеначальной или психической энергии, запас которой нам также нужен в мире надземном, как и в земном. И именно эта энергия несет дух на сложенную им высоту.